Глава 6. Я стреляла фиксированными очередями. Прежде чем волк размером превышающий самого большого медведя, которого мне когда-либо доводилось видеть, сбил Эльфрика с ног, я успела всадить в его голову и шею шесть пуль. Чудовище завалилось и своим весом задело Эльфрика. На долю секунды я решила, что Эльфрик попал в устрашающий отчётливо щёлкнувший челюсти животного. Но прежде чем замерто свалиться от ужаса перед произошедшим, поняла, что он всего лишь был ткнут мордой зверя в спину, и потому врезался лицом в землю. Пока Эльфрик пытался встать на четвереньки, я всадила в лежащую рядом с ним, частично на нём, тушу монстра ещё три пули, и, убедившись, что цель не проявляет признаков жизни, поспешно закинула винтовку на плечо, после чего стримглав бросилась вниз по лестнице. Мы бежали навстречу друг другу. Схватив меня за плечи, Эльфрик с силой встряхнул меня и, смотря мне за спину, в сторону спасительного дуба с убежищем прокричал. «Наверх, быстро!» «Нет!» — попыталась не слишком громко отозваться я, но у меня не получилось держать высокую ноту в голосе. Следующие несколько секунд я не сдвигалась с места, даже несмотря на попытки Эльфрика толкать меня в сторону дуба. И тогда он заглянул мне в глаза. В этот момент он понял, что, возможно, ему не стоит идти на поводу, о поспешно принятого решения. Что, не прекращая сжимать мои плечи осевшим голосом, который бывает у человека, внезапно осознавшего, что самое страшное им возможно, ещё не пройдено, и оно его ещё только ожидает впереди, с хрипотцой пересохшего горла выдавил он. Это волк, сжав обеими руками свою винтовку, чтобы не выдавать дрожь во всём теле, процедил я. Эльфрик, это ведь волк. Волки социальные животные. Прежде чем я успела договорить эти слова, прежде чем Эльфрик успела обернуться и оценить размеры туши убитого мной зверя, размеры его шкуры, за которую в кантоне можно было бы выручить богатое пропитание на пару-тройку недель, прежде чем мы с собеседником успела сознать, к чему я клоню, над нашими головами разлился вой такой силы, что казалось, весь лес вокруг нас содрогнулся. Моя душа мгновенно оказалась в сантиметре от отделения от онемевшего тела. Мы буквально окаменели от страха. Руки Эльфрика застыли на моих плечах, мои руки застыли на винтовке, наши глаза остекленели. И я вдруг поняла, что подобное чувство дикого, животного ужаса я в своей жизни уже испытывала. Ветви царапали лицо и ладони. Ветви. Мы на максимально возможной скорости бежали не по проторенному пути, а по тому, на котором ещё не успели установить свои капканы. Лес трещал за нашими спинами, трещал не так далеко, совсем близко. Они шли по нашему следу. Я обернулась только один раз, когда уже проваливалась в подземный лаз вслед за Эльфриком. Я добежала до люка первой, поэтому именно я открыла его, что позволило Эльфрику нырнуть в него с разбега. За секунду до того, как закрыть крышку, порошеную раскидистым кустом можжевельника, с каждым годом делающую в земленую крышу всё более тяжёлой, я бросила взгляд в лес и увидела нечто странное, выходящее за рамки понимания. Их было пятеро: четверо чёрных и один серый. Каждый из них был размером с двух или даже трёх медведей. А на их спинах там были люди. На спинах волков воседали люди. Схватив меня за ногу, Эльфриг буквально затащил меня в люк вслед за собой. Земляная крышка над моей головой захлопнулась с тяжеловесным хлопком. Дальше за нас работал чистый инстинкт, и хотя я была уверена в том, что эта нечисть не заметила нас, мы с Эльфригом могли бы вспомнить принципы охоты семейства псовых, например, той же лисицы. Она слышит деятельность мыши под землёй не хуже, чем биение собственного сердца. Благодаря чему зимой она зачастую бывает куда более сытой, чем охотящаяся на неё браконьер. Но очевидно, всепоглощающий ужас отбил у нас всякое понимание ситуации. Потому что вместо того, чтобы замереть, мы в кромешной темноте, в буквальном смысле вслепую и на ощупь начали рваться вперёд на четвереньках по знакомому нам до мельчайших впадин к подземному коридору. Когда я услышала волчий вой у себя над головой, Я уже решила, что хруст случайной ветки под моим коленом ознаменовал хруст моего позвоночника, что волк просто подпрыгнул, как обыкновенная лисица, врезался головой в землю и вытащил меня на поверхность, чего я до сих пор не поняла, лишь из-за потемнения в глазах. Но я ошибалась. Я всё ещё продолжала проталкиваться куда-то вперёд, след в след за Эльфриком, продолжала через рот дышать землёй, сыростью, плесенью. Спустя примерно 5 секунд после сотрясающего меня воя, прямо над моей головой послышался тяжёлый топот, мгновенно разлившейся глухой вибрацией по всему периметру нашего лаза. Если мы сейчас же не уберёмся отсюда, нас определённо точно откопают, выдернут на поверхности ещё живыми и чувствующими боль. Свет. В конце тоннеля Эльфрик наконец включил летучую мышь, ржавую керосиновую лампу, когда-то принадлежавшую моему отцу. И последние пару лет вер на настоящую в углу у выхода из тоннеля. Обезумевшим взглядом, а затем и руками Эльфрик буквально выдернул меня из темноты, заставив меня первый на одном рывке подняться и выпрыгнуть из лаза в подвал. Когда земляная крышка захлопнулась над нами, и мы остались сидеть в облаках пыли, в рассеивающемся тёплом свете летучие мыши, которые уже давно едва хватало силы освещать подвальную темноту, Мы, как мне кажется, только спустя некоторое время осознали, что смогли это сделать. Смогли скрыться, оставить их всего в нескольких сантиметрах за нашими спинами. Но кого их? Я видела пятерых. Тяжело дыша, шепотом начала я. На них кто-то был. Мои глаза были широко распахнуты. Глаза Эльфрика смотрели на меня непонимающе. На спинах волков кто-то восседал. Люди. На спинах волков были люди. Я ничего не видел. Как? Как ты ничего не видел? Это было это было жутко, чудовищно. Люди верхом на волках размером с двух медведей минимум. Чем такие монстры могут питаться? Медведями? Всё это и даже больше хотел выпалить я, но мой язык вдруг словно присох к шершавому нёбу. Мне срочно нужно было выпить, срочно. Видимо, Эльфрику тоже, потому что в следующую секунду он потянулся за флажкой. Нет, только не это пойло. Мне нужна вода. Всего пара глотков чистой воды. Я поднялась на ноги и уже хотела толкнуть дверь, ведущую в тёмный коридор, за которым пряталась наша прохладная гостиная, где Дельфина, Оливия и Лия всё ещё должны были мирно спать под тёплыми одеялами из овечьей шерсти, как вдруг Я не успела коснуться пальцами знакомой шершавой двери, когда где-то недалеко, совсем близко и пугающе отчётливо раздался волчий вой, сложённый из многочисленного количества вариаций. Моё сердце застыло, и я вдруг ощутила, как волосы на моей голове начинают вставать дыбом. Не оборачиваясь, я в буквальном смысле затылком прочувствовала выражение лица не на шутку испуганного эльфрика. человека, из пуга которого я ещё ни разу в своей жизни не лицезрела. Волков было не пятеро. Их было гораздо, гораздо больше. Мир намного больше, чем нам представляется. Прежде я об этом не задумывалась, но последние 7 месяцев в своей жизни не могла выбросить эту мысль из своей многострадальной головы. И это почему-то пугало Эльфрика. пугала так же, как к моей неожиданности, испугал его произнесенный мной вопрос о том, откуда эти чудовища могли прийти. Откуда? Мир намного, намного больше, чем мы его здесь, в кантоне А, себе представляем. Вот только осознание этого непреложного факта почему-то больше страшит, нежели воодушевляет. Всех, кроме меня. Наверное, я хочу знать, вот только не знаю, о чем идет речь». Дождавшись наступления глубокой ночи, мы с Эльфриком спустились в подвал и просидев в нём не меньше 10 минут, не уловив посторонних звуков, наконец решили открыть тяжёлую земляную крышку, ведущую в тоннель. Мы не могли рисковать. Нам необходимо было это сделать. В полдень по кантону громогласно через радиорупоры, установленные на деревянных столбах во всех частях А, был объявлен режим чрезвычайного положения. На моей памяти подобного ещё ни разу не случалось. На памяти Эльфрика было всего один единственный раз. 14 лет назад режим чрезвычайного положения был объявлен из-за вспышки холеры. Та эпидемия выкосила 50% населения кантона. Из-за неё я осталась сиротой. Мне тогда было только 5. Большая часть погибших в то время людей скончалась от эпидемии. Остальное количество, это около 20%, умерло от голода. Ассоциация у выжившего населения осталась предельно чёткая. РЧП равно голодовка. Но даже к этому мы были готовы. И всё потому, что Эльфрик имел привычку перестраховываться там, где я, по неопытности или банальной глупости, могла пропустить. На прошлой неделе в лесу появились кабаны. Мы их выслеживали достаточно долго, но в итоге смогли добыть лишь одного старого, однако крупного подранка, безнадёжно отставшего от стада. Старое мясо обещало быть жёстким, да и кабан был серьёзно ранен. Однако кто, кроме нас, об этом мог знать? В Кантоне А на пороге весны всё население изголодалось по мясу. Электором такую тухлятину, конечно, не всунешь. Но вот профессиональным ворам... Я была против идеи связываться с ворами, но Эльфриг сделал по-своему. Поняв, что я не поддерживаю его идею, он покивал головой, а уже спустя несколько часов после нашего разговора Отпустив меня в лес, сделал так, как сам считал правильным. В итоге вместо того, чтобы разделать кабана и обменять его по частям на продукты, продающиеся в лавках, он отдал тушу целиком без разделки трём братьям-ворам, живущим под стенами продовольственного склада лекторов. Я ничего ему не сказала на этот счёт, хотя по моим глазам и можно было прочесть, что я недовольна. Истоль не оправданно рискованным, как мне на тот момент казалось, решением. И тем, что оно было принято не только против моей воли, но и за моей спиной. После потери кабана последовало двое суток затишья, во время которых я ни слова не проронила относительно этой темы. Хотя с каждым часом тишины всё больше и больше утверждалась в мысли о том, что мы бездумно потеряли бесценное в эту пору года мяса. Ночью, предшествующей третьим суткам тишины, братья явились на порог нашего дома с тремя десятикилограммовыми мешками «Соль, сахар и рис». Ликторы обнаружили пропажу практически сразу. Начались массовые обыски населения, но до сих пор они так ничего и не нашли. Мы всё закопали. О том, насколько это было безумно опасно, я не видела смысла говорить Эльфрику. Даже когда помогало ему закапывать в нашем лазе деревянный бесшовный ящик, в который не мог бы проникнуть ни единый микроорганизм, и в который мы в итоге уложили все три мешка. Теперь же ликторам явно было не до пропажи. За стенами кантона что-то происходило. Внутри кантона был объявлен комендантский час, и пока люди сидели в своих домах, словно запертые в собственных муравейниках насекомые, все ликторы стянулись на стену, на которой с устрашающей чистотой звучали пулемётные очереди. Ликторы от кого-то или от чего-то отстреливались. Тот факт, что дорога в лес нам отныне неизвестно насколько закрыта, мы даже не обсуждали. Подобное было понятно без лишних слов. Как и тот факт, что наш тоннель, ведущий за стены кантона, может крыть в себе большую опасность, чем нам хотелось бы признавать. Если те существа найдут его, если они воспользуются им, под угрозой окажемся не только мы, но весь кантон. Опасности, которой не подозревает никто, кроме нас. Скрытое знание, которое может стать фатальным для тысяч человеческих жизней. Лучший вариант — избавиться от тоннеля. Но единственный вариант избавления от него обвал потолка, что в данном случае недопустимо, если мы не хотим навсегда лишить себя возможности выхода за пределы контона и одновременно показать находящимся за стеной существам путь к нашему подвалу. Поэтому мы решили, что лучшим решением будет решение переждать. Будем сидеть как мыши под виниками и дожидаться, когда волки соизволят уйти. А о том, что с нами будет в случае, если они не уйдут, Никто из нас не хотел ни говорить, ни даже думать. Пока что. Пока что у нас было о чём думать и о чём заботиться. Рис, сахар и соль мы откопали первыми, достав их из земли вместе с бесшовным ящиком, на который я уже сейчас смотрела, как на недурной товар, который можно спихнуть в пекарню взамен на десяток буханок свежего хлеба или молочнику взамен на литров десять козьего молока. Сразу после ящика мы принялись откапывать самогон». В тусклом тёплом свете летучие мыши, подземный мрак не рассеивался, а, казалось, наоборот, сгущался вокруг нас. Запах сырой земли и пыли забивали нос. Наши смешные лопаты с деревянными рукоятками, длиной всего в 30 см, то и дело врезались своими тупыми полотнами в крупные и мелкие камни, которых здесь, казалось, было больше, чем песка. Из-за чего работа тиха у нас практически не получалась. Я то и дело вглядывалась в марактанеля, на кончики языка которого мы с Эльфриком копашились, словно спятившие муравьи, и прислушивалась к эху, отлетающему от наших лопат в глуби горла, когда-то спасительной, ныне же пугающей темноты. Однако ничего, кроме нашего собственного присутствия не улавливало. Но тишина меня не успокаивала, а только больше нагнетала. Что-то в ней было зловещее, предзнаменующее тяжёлые времена. Мы начали работу в тоннеле сразу после полуночи. Откопав припасы и переместив их на поверхность подвала, мы аккуратно закрыли земляную крышку, ведущую в лаз. Ещё минут десять ровняли поверхность, рассыпая под ногами ту кучу земли, которую переместили сюда из тоннеля. Люк в подвальном полу и прежде было не вычленить взглядом. Сейчас же от его существования и вовсе ничего не осталось. Земля легла ровно, хорошо утрамбовалась и теперь представляла собой... не больше, не меньше естественной поверхности любого стандартного подвала. Единственное, над чем нам оставалось подумать, так это над тем, куда именно перенести откопанные припасы. Потому как, если лекторы начнут шарить по домам жителей, первым делом они, что совершенно очевидно, обдерут именно те подвалы, в которых теоретически могут храниться продовольственные запасы, и в которых по факту, в большинстве своём, нельзя найти ничего съестного. если не считать съестными объектами крыс, мышей и тараканов. Благо, долго размышлять о месте хранения нам не пришлось. Дельфина подсказала нам вариант, лучше которого, пожалуй, нам было не найти. Уже спустя полчаса мы составили всё откопанное и уже дюжину закатанных дельфиной банок с ланью на полузакрытом шибере в камине. Примечание. Шибер. Заслонка, устанавливаемая в дымовой трубе, чуть выше хайла. Конец примечания. Этот шибер намеренно был исполнен в нестандартных габаритах. Прочный литой чугун обещал выдержать вес возложенной нами на него ответственности. Но Эльфрик всё равно благоразумно решил перестраховаться и на всякий случай перемотал мешки прочной бечёвкой, после чего подвязал их к трубе, когда-то давно вмонтированной в дымоход, им же как раз для подобных случаев. Спустя неделю лекторы зачистили все подвалы в Кантоне. Под крышей нашего дома ни оружия, ни съестных припасов, доступных к изъятию обнаружено не было. Каждому из нас был выдан жетон, по которому один раз в неделю мы могли получать от здания лектората паёк в виде 500 г пшена, 100 г сала и 100 г сливочного масла. Так мы остались без отопления, но сохранили свою провизию. В Кантоне а начался страшный голод.